Хотеп. Я пришёл тогда в Египет вместе с 100 атлантами. Я был в числе этих атлантов, которые перед погружением атлантидовы океан были направлены изначально в Египет. Потом я воплощался там ещё дважды. Высшие знания были принесены на землю Египта именно великим Тотом Атлантом. Я же был одним из тех кто продолжали его дело. Я вновь повторял божественные истины для людей, стоящих на разных ступенях своего развития. Я сохранял чистоту высших посвящений и стремился сделать нарастающие законы доступными и понятными для каждого человека. Люди на протяжении веков ищут сокровища и мудрости Египта. Они ищут материальные носители знаний, Свидетельство древней истории: папирусы, таблички, скрижали, мумии. Но есть живое знание, о котором молчат пирамиды, о котором молчат гробницы, о котором молчит Сфинкс. И те материальные колоссы древнего мира есть всего лишь указатели на то, что высшее знание существовало в Египте. Знание, о котором я говорю, не принадлежало только древним Египту, греции или Индии. Но оно есть единое знание, единого Бога. Оно не является открытием или собственностью какого-то одного народа земли, государства или цивилизации. Оно общее для всего существующего во Вселенной, а не только для нашей планеты. Во времена расцвета цивилизации Атлантиды Полнота обладания этим знанием воплощенных людей была велика. В том обществе была возможность ясно и четко объяснять нарождающимся поколениям людей закон о развитии Божественного Духа во Вселенной. После погружения Атлантида в океан мы пытались сохранить эти знания в разных странах на разных континентах Земли. Это мы продолжаем делать и теперь. Сейчас я попытаюсь снять оболочки мифов и легенд с того, что имеет смысл открыть для людей дня сегодняшнего, для тех людей, которые хотят преображения себя сознания и постижения единого Бога. Да, есть возможность и сейчас познакомиться с тем, что было написано тысячелетия назад, услышав это напрямую от тех, кто писали те древние тайные тексты. Божественной души ведь могут говорить всегда. Слушайте же, те, кто готовы услышать. Настало время о многом, прежде сокрытом, узнать людям земли. Для многих теперь наступает время пробуждения от сна неведения и неосознанности. Это знание мы даём не для историков, но для тех людей, которые стремятся к рождению в свете и к жизни полной высшей осознанности в безграничности единого сущего. Путь же, открываемый этим знанием, состоит в очищении себя сознания и последующем преображении себя, в заращивании возможностей познания тонких и тончайших миров. Итогом может стать слияние с единым божественным сознанием, именуемым Творцом. Это и есть слияние, в котором осознанность души не исчезает, но становится возможным осознание себя в тотальном единстве из сокровищницы знаний древнего Египта. Смотри сердцем, слушай сердцем, и услышишь голос Бога, увидишь солнце Бога, сияющее неугасимо. Бог. Бог есть отец и мать всех людей. Он творит всё своей силой чтобы обеспечить жизнь живых существ. Бог един. Всё множество божественных октуш колоколит в согласии, как одни уста. Бог не покинул мир. Он здесь. Он продолжает постоянно созидать своей волей. Ничто не существует без него. Он подобен бесконечному океану живого света, бесконечному по размерам солнцу. Вот кто видел этот свет, тот прикоснулся к истине. Совершенство. Бог совершенен. Но его совершенство вовсе не мёртвая неизменность. Напротив, его жизнь состоит в непрерывном развитии. С каждым достигшим единства с творцом возрастает божественное сознание. Человек может обрести божественное совершенство, ибо так пожелал сам его создатель. Стать совершенным человеком означает обрести подобие творцу и слиться с ним. Свет. Ирития света значимой, как воздух свободы. Тот, кто дышит этим светом, знает бесконечность глубин. Свет сливается со светом. Тьма же притягивает к себе тьму. Принадлежащие тьме бегут от света. Темно там, где не достаёт света. Тьма властвует там, где забыли о божественной любви. Познай же силу света. Выбор между тьмой и светом принадлежит тебе. Но помни, что только свет самосущ. Тьма же лишает сущность из света. Преобразуй себя в человека истины, и свет откроется тебе. Найди любовь в себе со своим, и прибудешь в свете. Свет может стать твоим домом, но это станет возможным лишь после того, как ты превратишься в любовь. Солнце восходит утром и заходит вечером, но де знающий о Бога, солнце Бога сияет всегда. Даже в темноте ночи сияет непокосимое солнце Бога для познавшего его. Сердце. Духовное сердце человека это место, где могут встретиться два мира земной и высший. Духовное сердце человека есть врата к сердцу Бога, творцу. Единый пламень любви может объединить духовное сердце человека и сердце Бога. Бог говорит с тем, кто пребывает в сердечной тишине. Но она не просто молчание. Отсутствие постослове, только первый урок тишины. Истинная же тишина познаётся в просторе внутри раз этого духовного сердца, заполненного любовью. Когда душа находится в смятении, она становится мутной и тяжёлой. Когда в душе царит покой, По ней воцаряется ясность. Что бы обрести чистоту и покой души, необходима чистота намерений и мыслей, а также покой ума. Научиться покою ума можно лишь отдав его во власть духовному сердцу. Духовное зяце человека должно стать утончённым и огромным, как небеса. Лишь тогда человек может уподобиться Творцу и пройти сквозь врата в его дом. Бог всегда приходит на зов того, кто любит его. Зови его так: Владыка мира, моё сердце принадлежит тебе. Ты даруешь насыщение и уталяешь жажду тебя тоими дарами блаженства. Ты нежность любви отца и матери для того, кто знает тебя в сердце своём. Те же, кто не знает тебя, остаются сиротами, даже имея родителей. Глоток воды для жаждущего, даже одно лишение твою. Войди в сердце моё, я очищаю и расширяю его для тебя. Вдыхай у тебя, как положенный воздух свободы. Мрастность. Она скряжали в душе, должны быть высечены заповеди Топра. Богат лишь тот человек, чьи достояние – добрый нрав и мудрость. Не отнимутся эти богатства вором, не иссякнут они в старости и со смертью тела. Эти богатства растут от деяний добра и остаются с душой в мире бестересном. Скромность – одно из лучших украшений и достоинств человека. Недостаточно только отвечать добром на добро. Делать добро следует всегда. При этом важно научиться пониманию того, что именно есть добро для каждой души. Причиняющий зло пребывает во тьме. Даже когда вся земля залита светом, не может видеть свет тот, чьи мысли полны злобы. Уничтожь в себе эмоции гнева. Тот, кто ненавидит, несёт разрушение и другим, и себе. Удаляй злые помыслы из ума. Удаляйся от людей порока. Избегай людей зла, но не испытывай к ним неприязни. Сострадай им, зная о том, как тяжело им будет перевесить чашу весов судьбы деяниями добра. Не совершай действий, которые не согласуются с принципом любви. Возращивай цветы любви в сердце своем. Не относись небрежно ни к одному существу. Все здесь по воле Бога. Каждое создание Творца следует уважать. Каждый, кто хочет помочь другим людям обрести нравственность, должен сам быть им примером. Когда ты раздражаешься от слов собеседника, ты нарушаешь гармонию, в том числе собственную. Сам ищи и исправляй свои недостатки чтобы другим не приходилось тебя критиковать. Не стремись критиковать людей. Очень пагубно для себя стать раздражённо осуждающим. Лучше стремись увидеть именно все качества каждого человека и поддерживать лучшие из них. Судьба от соединения мужчины и женщины рождается дитя. Но обретение каждой душой того или нового тела управляется Богом. Бог направляет в каждое новое тело вполне определённую душу. Её судьба существует как именно возможность, предопределённая свойствами данной души и её поступками в прошлых воплощениях. Человек может изменить многое в своей судьбе. И судьба это замысел Бога, сформированный как лучшее для души на основе её прошлого. Но человек сам пишет реальность своей судьбы днём сегодняшним. Когда же если не прямо сейчас надо принять решение о необходимости преображать себя? Когда небо склонит твоей жизни приблизиться закат, ты можешь уже не успеть совершить главное. Не трать время попусту. Это время твоей жизни уже никогда не повторится вновь. Каждый момент в жизни есть своё назначение. И тот, кто не исполняет его, покидает тело должником. Так он накапливает в своей судьбе долги неисполненного. То, что ты называешь бедой или счастьем в своей судьбе, следствие твоего прошлого. Когда чьё-то злое дело не получило возмездия, а добрые награды ты не думаешь, что Бог слеп. Каждый пожинает плоды своих деяний в предназначенный для этого час. Ничто не остаётся незамеченным Богом. Зло не коснётся того, кто чист душой и ныне и в прошлом. А так же верно исполняет своё предназначение. Беды отстанут и не будут преследовать упорного путника, устремленного к свету. Суд над душой есть рассмотрение ее жизни Богом, взвешивание на весах справедливости всех ее деяний добра и зла. Так подводится итог каждому пребыванию в теле на земле. Перед лицом Бога каждый отвечает за себя сам. Развоплощение – это не смерть человека или иного существа, но переход к иной жизни, к иному способу бытия души. И есть возможность так прожить жизнь на Земле, чтобы этот переход привел к продолжению жизни в свете. Мудрость Первый шаг к мудрости – желание познавать. Прочные и неразвитые еще души Равнодушны к знаниям. Они живут и умирают, так и не пробудившись к осознанности. Знание необходимо для воспитания мудрости души. Полезно разнообразное знание. Но не возгордись из-за того, что знаешь многое. Ведь ты сам взрос на знаниях, добытых другими. Вспомни. И нынешнее твое знание принадлежит не только тебе, но всем. Всем. Дари его людям, помогая им этим. Мудрость возрастает постепенно. По мере твоего развития, ты можешь прикасаться к все более глубинным пластам знаний, пользоваться ими, проявляя все большую мудрость. Мудрость не дается как дар, но обретается через опыт познания и любви. Мудрость обретает лишь тот, кто осветил накопленные знания и не может быть. Любое сияться ибо не ума, но сияться духовное есть главный суть человека. Лень вершит разрушение жизненной силы человека. Безделье не принесёт свободы. Праздность не даст радость душе, но она лишь сковывает цепями скуки. Жизненная сила может быть растрачена впустую, когда не знаешь, зачем живёшь на земле. Следует научиться разделять необходимое, бесполезное и вредное в своей жизни. Достижение свободы великий труд. Следует всегда продолжать дело Бога. Каждый день трудиться, созидая прекрасное. В деяниях добра взращивается мудрость. При этом удача приходит к тому, кто знает своё время на действия. Воля Бога может быть проявлена язык любой человека, но знающий Бога проявляет высшую волю вполне осознанно. Речь должна служить для того, чтобы говорить истину. Произнесение праздных слов есть нарушение гармонии. Речь, наполненная покоем и несущая слова истины, таков признак мудрого. Слушать полезнее, чем говорить. Научившийся слушать может обрести способность слышать Бога. Слышащий Бога получает ключи к познанию его. Познавший Бога может говорить от Бога. Искусство слова может быть великим. Слова могут не только нести знание, но и прокладывать слушающим дорогу к свету. Тот, кто знает силу Бога, может вложить её в слова. Тот из слушающих, кто уже познал своё высшее я, поймёт. Тот, кто ещё в неведении, но чист, почувствует прикосновение истины. Тот, кто предаётся тьме, побежит прочь.